«На волоске!» «Ты что, серьезно выбросишь девочку в окно?» Негромко спросил Юрий Александрович. «Надеюсь, ты пошутил?» Дмитрий повернулся к преподавателю. «Чужие разговоры подслушивать нехорошо!» Сказал он, демонстративно погрозив пальцем. «Ты молодец!» Холодно улыбнулся Колышев. «Настоящий герой! Нашел, с кем силой мериться!» «Юрий Александрович, не надо его злить», — тихо попросила Лариса. «Почему же?» «Пусть говорит», — пожал плечами Свободен. «Меня уже очень сложно чем-то разозлить. Времена, когда я реагировал на каждый чих в свою сторону, прошли». «Если эти времена прошли, и ты забыл о них, что ты тут делаешь?» — задал вопрос Юрий Александрович, но Дмитрий лишь отмахнулся от него. «Что с девчонкой?» Поинтересовался он у Ларисы, которая пыталась привести в чувство Настю. «Она очень часто дышит», — с тревогой сказала девушка. Бережными движениями она смачивала лоб ребенка влажной салфеткой. «Ей нужен свежий воздух. Ой, открыла глаза. Дайте кто-нибудь куртку». Колышев приблизился к девочке, склонившись над ней. Веки Насти трепетали, словно крылышки сонного мотылька. «Все хорошо», — прошептал Юрий Александрович. Между тем, разоволосая школьница протянула ему свою куртку, и он бережно подложил ее под голову ребенка. «Все будет хорошо, милая. Просто немножко потерпи». Настя молча смотрела перед собой невидящим взглядом, и преподаватель с горечью подумал, что в глазах бедняжки жизни было не более, чем в искусственных глазах куклы. «Хочешь пить? спросил он, заботливо прислоняя горлышко бутылки с минералкой к губам Насти. Вздохнув, Девочка сделала несколько глотков, но, поперхнувшись, закашлялась. Юрий Александрович поднялся на ноги. «Послушай, Дмитрий», — заговорил он, — «представь на секунду, что ты отец этой девочки. И ты сейчас на улице стоишь у ворот школы, обезумевшей от неизвестности, что с твоей дочерью. Полиция тебя не пускает, потому что знает, как только родители побегут к дверям, ты начнешь расстреливать заложников. Всех. Без разбору и Настю в том числе». «Что бы ты сделал с тем, кто удерживает твою дочь? С тем, кто довел ее до обморока? С тем, кто грозится выкинуть ее в окошко, словно фантик от конфеты? Только потому, что переговорщик, с которым ты беседовал, может опоздать больше, чем на десять минут?» «Очень длинная и торжественная речь», — серьезным лицом произнес Дмитрий. «Я тебе отвечу на нее, Юра. Я бы молился на месте этого бедного отца». И на месте остальных несчастных родителей сделал бы точно так же. Но ты ведь не это хотел услышать от меня? «Наверное, не это», — согласился Юрий Александрович. «Я бы убил эту мразь!» На какие-то доли секунды Колышев растерялся, затем спросил. «Если следовать твоей логике, значит, ты мразь?» Колышев в упор смотрел на Свободина, и тот спокойно выдержал испепеляющий взгляд мужчины. «Да». «Я мразь!» — тихо ответил он, которая слишком долго ждала своего часа. «И мне жаль, что именно вы встали сегодня у меня на пути. Я пришел сюда с одной целью и, в общем-то, ничего не имею против вас, но вы гарантия моей безопасности. Вместо этой девочки мог быть любой ребенок. А теперь все зашло слишком далеко». «И больше не пытайся меня разжалобить, Юра! Сейчас сюда придет адвокат, и тогда мы поговорим!» «Отпусти нас!» Неожиданно подала голос Настя, и все повернули голову в ее сторону. «Пожалуйста! Ты ведь не такой уж плохой! Моя мама сильно беспокоится, а когда она беспокоится, она плохо себя чувствует!» Переменившись в лице, Дмитрий шагнул к учительскому столу. «Займите ее чем-нибудь!» – буркнул он. «Порисуйте с ней книжки, посмотрите!» Он посмотрел на часы. «Интересно, Павлов сдержит слово? Может, они затеяли какое-то срочное совещание по поводу его требования, и против него готовится какая-то ловушка, если так, вся эта компания снаружи сильно пожалеет?» Взор свободина остановился на юноше в очках по имени Сергей. «Вот ты!» – произнес Дмитрий, кивнув в его сторону. «Тебя никто не обижал в детстве? Не называл очкариком?» По лицу старшеклассника скользнула неясная тень, затем он нерешительно сказал. «Ну, в детском саду иногда дразнили, и в первом классе тоже иногда. Но потом это прекратилось. Мне кажется, главное, что ты собой представляешь, а не то, что на тебе очки, или ты толстый, или прыщавый. Как ты ошибаешься, парень уныло подумал свободен». «Ладно, поставлю вопрос иначе. В этом классе есть те, у кого есть претензии друг к другу? «Может, остались невысказанные слова или обиды? Кто-то не понес заслуженного наказания? Сегодня у вас есть шанс восстановить справедливость. Расскажите мне свои истории, и если убедите меня, ваш обидчик будет уничтожен». В классе воцарилась гнетущая пауза. «Ну же, смелее!» — подбодрил учеников Дмитрий. Он снова взглянул на часы. До прихода Павлова оставалось две минуты, и если он не придет... Он уже жалел, что с сгоряча пригрозил вышвырнуть девочку из окна. Но если он этого не сделает, тогда кто ему поверит в дальнейшем? Нет, придется пойти на крайние меры. «А если это была несчастная любовь?» Вдруг спросила Лариса. Лицо школьницы было покрасневшим от слез, но глаза смотрели прямо и даже дерзко. «Если это была безответная любовь? Чувства ранят сильнее пинка. Ты тоже убьешь того, кто не смог полюбить». Свободен приблизился к настенной доске, устало прислонившись к ней спиной. «Что вы знаете о любви?» он, и воспоминания тех лет вновь нахлынули на него, словно ледяной прибой.